День восьмой. Хватит брать на себя все подряд. Если вы отвечаете за крупное дело, то наверняка не спешите что-то кому-то поручать. Ведь тогда придется полагаться на чужую исполнительность. А делать это страшно, особенно если учесть, что не доработай кто отвечать вам. Так мыслят те, кто привык брать на себя все подряд. Их страхи не беспочвенны. Однако они могут сильно сказываться на производительности как компании, так и сотрудников вообще. Тот, кто привык тащить все в одиночку, готов на что угодно, лишь бы единолично удерживать бразды правления. Он не хочет ничего поручать, а потом отслеживать. Ему хочется властвовать над происходящим, чтобы все было как надо и когда надо. Так и вымотаться недолго. Кроме того, руководитель в итоге не так хорошо руководит, а вверенные ему сотрудники все меньше хотят в происходящем участвовать. Поручать задачи страшно не только руководителям. Владельцы небольших бизнесов и свободные работники также поддаются соблазну тащить все на себе. Предприниматели, если уж на то пошло, чаще прочих готовы делать все сами, поскольку так якобы проще. Многие привыкли к мысли что успешное дело можно построить, только если делать все в одиночку. Эта идея настолько укоренилась в их разуме, что они вообще не способны ничего никому доверить. Это плохо. Когда пытаешься успеть все сам, о плодотворном труде не может быть и речи. Как эта пагубная привычка вредит производительности? Привычка брать все на себя не всегда проявляется открыто. По меньшей мере, сам человек зачастую до последнего не подозревает о ее наличии. В большинстве случаев он не понимает даже, что скорее вредит себе, своей производительности и своему предприятию. Поэтому важно подчеркнуть, как именно стремление отслеживать каждую мелочь лично мешает трудиться плодотворно. Отрицательных последствий такого поведения четыре. Во-первых, вы растрачиваете время и силы, которые могли направить на что-то другое. Все потому, что вы сосредоточенно и самостоятельно отслеживаете каждую мелочь. Во-вторых, вы отвлекаетесь от своих долгосрочных стремлений. Вы настолько дотошно следите за вверенной вам задачей, что начинаете узко мыслить. Допустим, вы занимаетесь управленческой деятельностью. Предприятию важнее всего, чтобы вверенная вашему отделу задача Выполнялось согласованно с остальным предприятием. Если вы предприниматель, то вам, допустим, нельзя забывать о том, чтобы вложения окупались. На масштабной задаче не сосредоточишься, если одержим мелочами. В-третьих, вы в целом работаете хуже. Если взваливаешь все на себя, постепенно устаешь. И времени на то, чтобы поддерживать должное качество, не находишь. Иначе выгораешь. В-четвертых, привычка брать все на себя сказывается и на ваших подчиненных, сотрудниках, поставщиках, исполнителях. Они видят, что вы отслеживаете каждый их шаг и понимают, что их навыкам и опыту не доверяют. Накапливаются настороженность и возмущение, которые подрывают боевой настрой. Подавлять внутреннее стремление отслеживать каждую мелочь в доверенном вам деле определенно стоит. Дальше вы найдете несколько советов о том, как это сделать. Какие предпринять шаги? Первое. Разберитесь, почему вам так страшно довериться кому-то. Вы боитесь, что другой человек не справится? Что вас сочтут бездельником? Или вы стремитесь к совершенству, о чем мы говорили во второй главе, и считаете, что ошибки нельзя совершать? Единственный способ усмирить желание все отслеживать, Определить, почему оно вообще у вас есть. Второе. Отделяйте задачи всеобъемлющие от задач рабочих. Любая работа включает в себя два вида поручений. Те, которые имеют долгосрочные последствия, и те, которые имеют краткосрочные. Важность у них разная. К примеру, вы управленец. Ваша задача в том, чтобы сотрудники вовремя и с учетом выделенных средств завершали то или иное дело. Это ваша всеобъемлющая задача. А повседневные — составление отчетов, оповещение поставщиков и тому подобное — следует поручить кому-то другому. Неважно, работаете вы на себя или нет, ведете небольшое дело или владеете несколькими предприятиями, со стремлением отслеживать каждую мелочь необходимо бороться. Третье. Определите, сколько стоит час вашего времени. Тогда проще будет вспоминать, не лучше ли то время, которое вы уделяете той или иной задаче, потратить на что-то еще. Ваша задача, какую бы должность вы ни занимали, заключается в том, чтобы уделять время задачам, которые принесут больше всего пользы. Если вы будете знать, сколько стоит ваш час, тратить время на бесполезные дела не захочется. Четвертое. Отслеживайте, как именно вы распределяете рабочее время. Может обнаружиться, что вы тратите неоправданно много времени на задачи, которые можно поручить кому-то еще. Последите за собой две недели. Так проще обнаружить как несоответствия, так и закономерности. Можно воспользоваться онлайн-сервисом в духе toggle.com, он бесплатный и синхронизируется с телефоном или блокнотом. Вообще не важно, какой носитель использовать. Самое главное, отслеживайте, на что тратите время, и изучайте, как именно его используете. Пятое. Отмечайте, каким людям можно поручать различные задачи. Для этого необходимо знать, кому из сотрудников или исполнителей стоит доверять. Если вам уже доводилось работать с какими-то людьми, вы наверняка представляете, что им хорошо дается, и в каких областях они разбираются. Ваша задача – поручать задачи тем, кому хватит опыта, знаний и способностей с ними справиться. Не полагайтесь на память. Заранее записывайте, по какому поводу, к кому можно обратиться с просьбой помочь. Для этого хорошо подходит сервис evenote.com. Шестое. Когда поручаете кому-то задачу, объясняйте, чем она важна для общего дела. Обычно каждый шаг подчиненных отслеживает тот, кто в них не верит. Как начать в них верить? Заранее разъяснить, каков будет их вклад в общее дело. Допустим, вы поручаете сотруднику составить отчет. Расскажите дополнительно, как этот отчет поможет предприятию, например, сберечь средства. Или вы просите разработчика создать сайт для вашей компании. Уточните, что сайт вам нужен для рекламы, и он должен быть удобным для пользователей. Седьмое. Сегодня же поручите что-то кому-нибудь. Будет страшно, но вы привыкнете. Единственный способ выработать привычку — это постоянно повторять одно и то же. Начните с малого. Доверьте подчиненному какую-то простую задачу, которую иначе выполняли бы сами. Потом отследите, все ли получилось. Однако не сидите у человека над душой. Дайте ему достаточно свободы.